Четвертое. Вчера утром ее известили, что вечером ее очередь у Карпова. Она ждала этого, но ей казалось, что это будет очень-очень еще не скоро, и понемногу она совершенно успокоилась. Известие подействовало на нее, как толчок электрического тока. Ей казалось, что у нее внезапно отнялись руки и ноги, и в голове все закружилось с бешеной быстротой. И когда она вечером мылась и одевалась, руки ее ходили, и она вся дрожала мелкой дрожью. Едва слышно, она постучалась в дверь комнаты Карпова. Он был дома и лениво ответил «Входите». Был двенадцатый час, час, когда ей было назначено к нему прийти. Он лежал уже в постели и тотчас же лениво сказал «Раздевайтесь». Пальцы не слушались ее. Оторвалась большая металлическая пуговица и с тонким звоном упала на пол и покатилась. Оборвалась завязка, а он, ленивый и равнодушный, говорил, «Как вы долго копаетесь».